При этом прикосновении он почувствовал сладостную дрожь, и в течение нескольких минут ему казалось, что ноги его отделились от земли, а за спиной выросли крылья. Но новая задача опять повергла его на землю. Они перешли улицу, он, стал быть, очутился уже не с внешней стороны, а с внутренней, и решительно не знал, нужно ли перейти на другую сторону, и, следовательно, выпустить ее руку. А что делать, когда они перейдут улицу вторично, а в третий раз? Что-то было тут совсем неясно, и Мартин решил пренебречь этим правилам, разыграв невежду. Но так как такое решение не вполне удовлетворяло его, то, очутившись с внутренней стороны, он начал говорить быстро и с увлечением, делая вид, что увлекся беседой и забыл переменить место. Пусть она лучше отнесет его промах насчет энтузиазма. Переходя Брэдуэй, Мартин опять столкнулся с новой проблемой. При свете уличных фонарей он вдруг увидел Лизи Коннолли и ее веселую подругу. Он колебался одно только мгновение и, тотчас сняв шляпу, поклонился. Он не имел права относиться презрительно к людям своего класса, который он приветствовал в лице Лизи Коннолли. Она кивнула ему и взглянула на него пытливо, красивыми и насмешливыми глазами, так не похожими на кроткие и нежные глаза Руфи. Она также взглянула и на Руфь, и сразу, по-видимому, оценил ее наружность и платье и угадала общественное положение. Мартин заметил, что и Руфь быстро оглядела девушку кротким и нежным, как у горлицы, взглядом и успела разглядеть ее бедный наряд. и жалкие украшения, и странную шляпу, сразу изобличавшую девушку из рабочей среды. «Какая красивая девушка!» — сказала Руф минуту спустя. Мартин готов был благословить ее за эту фразу, но сказал только «Не знаю, зависит от вкуса, но я не нахожу ее особенно красивой». «Уверяю вас?» что из тысячи женщин не найдется ни одной с такими правильными чертами лица. Она прямо прелестна, ее лицо точно камея, и глаза у нее чудесные. — Вы находите, — равнодушно сказал Мартин, ибо для него существовала на свете только одна красивая девушка, и она шла рядом с ним и еще держала его под руку. — Конечно, нахожу. Если бы эта девушка имела возможность как следует одеться, если бы она умела держаться, то, уверяю вас, мистер Эйден, она бы пленила и вас, и всякого мужчину. Ей бы нужно прежде всего было научиться говорить, — ответил он. А то большинство мужчин не поняли бы ее. Я уверен, что вы не поймете и половину из того, что она вам скажет, если она будет говорить так, как привыкла. Глупости. Вы так же упрямы, как Артур, когда хотите что-нибудь доказать. «А вы забыли, как я говорил, когда мы встретились в первый раз? С тех пор я выучил другой язык. Раньше я говорил так же, как эта девушка. И вот теперь я могу утверждать на привычном вам языке, что вы ни за что не поймете ее языка. А знаете, почему она так держится? Я ведь все время думаю о таких вещах, которые раньше мне и в голову не приходили. И я многое начинаю понимать». «Почему же она так держится?» Она несколько лет работала на фабрике. Молодое тело гибкое, и тяжелый труд отражается на нем. Оно невольно принимает форму, удобную для данной работы. Я с одного взгляда могу определить, чем занимается рабочий, встреченный мною на улице. Посмотрите на меня. Почему я так раскачиваюсь при ходьбе? Да потому что я почти всю жизнь провел на море. Если бы все эти годы вместо того, чтобы плавать, я служил бы мясником... то я бы не раскачивался при ходьбе, но у меня были бы кривые ноги. То же самое произошло и с той девушкой. Вы заметили, какое суровое выражение у нее во взгляде? Ведь о ней никогда никто не заботился. Она все время должна была думать о своем пропитании, а молодая девушка не может одновременно и бороться за существование, иметь такие нежные прекрасные глаза, как ваш, например. — Мне кажется, что вы... «Правы», — тихо сказала Руфь, — «как то ужасно! Она такая красивая!» Мартин, взглянув на нее, увидел, что ее глаза исполнили жалости. И тут же он вспомнил, что любил ее, и что это было необычайное счастье для него — любить ее и идти с нее под руку на лекцию». «Кто ты такой, Мартин Иден?» — спрашивал он себя в этот вечер, вернувшись домой и глядя на себя в зеркало. Он глядел долго и с любопытством. «Кто ты такой? И что ты из себя представляешь? Где твое место? Твое место подле такой девушки, как лизи Конноли. Твое место среди легиона трудящихся людей, там, где все вульгарно, низко и грубо». Твоё место среди рабочих скотов, в грязи и в навозе. Под тобою свалка овощей, гниёт картофель. нюх и же эту вонь, черт тебя разорви, нюх и хорошенько. И ты ещё смеешь совать нос в книге, слушать чудную музыку, любоваться роскошными картинами, правильно говорить, думать о том, о чём не думает никто из твоих товарищей, отмахиваться от лизи Конноли и любить бледную девушку, которая на миллионы миль выше тебя — «И живет среди звезд. Кто ты такой? Что ты такой, черт тебя возьми? Доведет ли все это тебя до добра?» Он погрозил себе в зеркало кулаком и сел на край кровати с широко открытыми, ничего не видящими глазами. Помечтав немного, он достал свою тетрадку, учебник алгебры и углубился в квадратное уравнение. А часы летели звезды меркли из окном серелие уже предрассветные сумерки